Глава вторая. Серый. Отец молчал. Да Серый сам офигел. Слишком уж не вязался облик кротких, благонравных жителей шаманского поселка с тем, что рассказывали Виссарион и Георгий. А вот Джек не удивился. С нехорошей усмешкой покивал. «Ну да, так оно и бывает. Если лупить, лупить, а потом с цепи спустить». «О чем ты?» — не понял отец. «Видал когда-нибудь, как цепные псы с привязи срываются?» Вопросом на вопрос отозвался Джек. «Нет? А мне вот по детству доводилось, еле ноги унес. Шаман с его бабой народ в поселке, считай, как собак, на цепи держали. Чуть что сапогом в зубы, а то мать доброты прогневается. И когда надо, она в натуре гневалась. Вот люди сидели тише, чем мышь под веником. Пикнуть не то, чтобы боялись, знать не знали, что вообще можно. С одной стороны... А с другой вроде и не нужно. На кого рыпаться-то, когда все вокруг добрые до да усрачки? Уступают, помогают, слова поперек не скажут. Из чего, спрашивается, при такой жизни волну гнать? А теперь нету той цепи. Вот они с резьбы и послетали. Отец нахмурился. «Ты хочешь сказать, что постулаты матери доброты в поселке соблюдались по принуждению?» Обычной пропаганды было недостаточно, и шаман с Ангелиной прибегали к собственным методам внушения. «Я хочу сказать, что не бывает таких людей, чтоб круглые сутки с ночи до утра жизни радовались», — проворчал Джек. «Какой бы человек хороший ни был, вот хоть тебя, блаженного, взять. А бывают моменты, что бесишься. А этим хоть сыв в глаза, все божья роса. Утрутся и спасибо скажут. Почему и говорю, хрень это, наведенное оно ихнее добро». Отец молчал, барабанил пальцами по кобуре. И решил. «Приведи-ка сюда шамана! Стоять!» — рявкнул бросившемуся было к крыльцу Георгию. Тот ворча остановился, Джек неодобрительно покачал головой, но спорить не стал. Скрылся в доме. Через минуту вывел на крыльцо шамана, со связанными за спиной руками. «Что вы с ним сделали?» — ахнула Ариадна. «Примерно то же, что он делал с вами на протяжении тридцати лет». — бросил отец. — Шаман, не говори, что ничего не слышал. Мы верно догадались, что доброта твоих людей — результат воздействия на их мозг. — Мира и добра тебе, Георгий. Будто не слыша отца, — проговорил шаман. — Мира и добра, дети. Георгий, Ариадна и Виссарион нестройно отозвались. — Нет слов, чтобы передать, как мне жаль вас и всех, кто остался в поселке. — Продолжил шаман. — Как я тревожусь за мать Ангелину, «Без нее и меня вы растерялись, как теряются малые ребятишки, оставшись одни». «Растерялись, значит?» — хмыкнул Джек. «Морды друг другу бить и баб насиловать — это они от растерянности. А как ты вернешься, сразу найдутся. Так?» Шаман проигнорировал и Джека. «Я сумею вернуть в поселок мир и благополучие». Все тем же мягким, обволакивающим голосом продолжил он. «Вам ведь уже сейчас стало спокойнее, правда?» «Да, правда. Верни нам свою мудрость, шаман!» Серому показалось, что догнавшая их троица не опускается на колени лишь потому, что стесняется присутствие чужаков. «Джек?» — спросил Кирилл. «Наверное, подумал так же». Джек мотнул головой. «Кажется, с недоумением». «Нет, ничего не слышу». «Ты напрасно подозреваешь меня в том, чего я не делаю», — скорбно сказал шаман Кириллу. «Люди привыкли ко мне, любят меня. Им становится спокойнее от одного лишь моего присутствия. Но ты отнял у них даже эту малость. Люди напуганы, растеряны, из-за паники творят безумство. И ты еще говоришь, что не причинял нам зла?» Лицо Кирилла хранило каменное выражение. Но Серый понял, что он колеблется. И есть отчего. «Если в поселке, в раз лишившемся обоих управляющих, уже сейчас такое творится...» то оно чем дальше, тем хуже будет. Того, гляди, и вовсе друг друга перебьют. А отец получается крайний. Шамана-то он увел. И что теперь делать, спрашивается? Собаки без хозяев тоже воют, бросил Джек. Отец вопросительно посмотрел на него. Да жил в Ногинске дядька один, объяснил Джек. А у того псина. Брехливая, бестолковая, но преданная страсть. Так вот, когда тот дядька помер, она ожирать перестала и даже воду пить. Круглые сутки лежала до да выла, а потом подохла. Не смогла без хозяина. «Собака — животное», — сказал отец. «Животными движут инстинкты. А перед нами люди». «Да какие они люди? Ты глянь на них! как бы могли, уже бы пятки своему уродцу лизали!» «Как ты смеешь!» — взвился Георгий. «Оставь его, Георгий», — мягко проговорил шаман. «В душе у этого человека тьма. Ему неведома доброта». Не дано понять, сколь велика моя любовь к вам и ваше уважение ко мне. Ну — Ну-ну, — сказал Джек, уселся на перила, выдернул зубами из портсигара сигарету. — Пусть они тебя отпустят, — угрюмо пробухтел Георгий. Шаман понурил голову. — Увы, я старый немощен. Они умеют сражаться, а мы с вами никогда не держали в руках оружия Победить их нам не удастся. Все, на что можем уповать — милосердие их командира. Шаман повернулся к отцу. Проникновенно заговорил. «Я плохо знаю тебя, но чувствую, что в душе ты не злой человек. Тебе приходится принимать жестокие решения вопреки велению сердца. Ты ведь не хочешь меня удерживать. Тебе жаль людей, которые, оставшись без пригляда, сходят с ума. Тебе стыдно за то, что ты натворил. Прошу, послушай голос своей души, а не разума». Поступи не как надменный воин, но как добрый человек и мудрый правитель. Серый поймал себя на том, что уже и сам готов поддержать шамана. Ну, для чего он им сдался в конце-то концов? Несчастный, кривоногий карлик. Сюда без него дошли, а уж обратно и подавно дойдут. А тем в поселке небось и в самом деле лихо. Того гляди разбредутся по всему югу, будто стадо без пастуха. Они-то ни в чем не виноваты. «А ты молодец!» Глядя на шамана, задумчиво обронил Кирилл. «Даже я твоими сказками заслушался, хотя по вашей с Ангелиной воле собственными руками Олеську заколол. А уж для неокрепшего мозга твоей песни должно быть вовсе ракетный удар». «О чем это он?» — обалдело подумал Серый. «Какой еще удар? Что он несет?» А отец продолжил, уже другим командирским тоном. «Ладно, в целом картина ясна. Твои люди остались без разума. «Что ж, мы вернем им разум. Это действительно будет справедливо». Георгий встрепенулся, шаман колыхнул капюшоном. Серый увидел, как в глазах у Ариадны и Виссариона вспыхнула надежда. «Серый, мрак!» — скомандовал отец. «Выходите!» Серый с мраком переглянулись и, перемахнув остатки заборчика, отгораживающего полисадник, синхронно выпрыгнули на дорогу. Серый с удовольствием полюбовался на то, как догнавшая их троица шарахнулась от неожиданности. — В общем, так, — сказал отец, — оставлять поселок безнадзорным действительно не дело. Но о возвращении туда шамана речи быть не может. Люди его молитвами уже обезумели, а дальше будет только хуже. Поэтому в поселок вернется Джек. — Что? — ахнул Георгий. Ариадна взвизгнула. «Нет — Нет! А Джек, кажется, не удивился. Спокойно кивнул. — Могу, чё? подмигнул Георгию. «И то сказать, чем я не шаман? Колпак надвину, песни выучу, эх, заживем, помирать не надо будет». Георгий остолбенело молчал, а отец закончил. «С Джеком пойдут Серый и Эри, а вы отдадите нам лошадей. Это поможет мне, шаману и мраку быстрее добраться до дома. Через четыре, максимум пять месяцев сюда приедет наш передовой отряд. Надеюсь, за это время мозги у людей встанут на место». Обещаю, что шамана мы не убьем, и это будет гарантией того, что вы не тронете Джека и ребят. Они помогут вам навести порядок, а после нашего возвращения уйдут. Обещаю. Ответом было гробовое молчание. Слов не нашлось ни у кого. Джек затянулся в последний раз, выдохнул дым и прицельным щелчком отправил окурок в кусты. Посмотрел на небо, сказал, ни к кому не обращаясь. «Светает, однако!» Вот вам первый голос разума. Лошадей привяжите, да топайте приют себе искать. Один хрен сегодня никуда не поедете. А в этот дом мы вас не пустим. Не люблю, когда меня во сне задушить пытаются. Задавать отцу вопросы в присутствии шамана и чужаков Серый не решился. С крыльца разошлись молча. Мрак и подавно ни слова не обронил. Хотя Серый понял, что обалдел от распоряжения отца не меньше него. Дабы сохранить лицо, все дружно сделали вид, что все идет как задумано. И лишь убедившись, что Георгий, Ариадна и Виссарион обосновались в доме неподалеку, с явным намерением не высовываться до вечера, а утомленный ночным переходом шаман затих в дальней комнате, Серый решился заговорить. «Пап, ты нам ничего сказать не хочешь?» Эри и мрак замерли. Джек невозмутимо продолжил разматывать бинты на боку. «Хочу», — кивнул отец. Сейчас Джеку повязку поменяю, отойдем туда, где ушей лишних нет, и поговорим. Через полчаса отряд вышел в пристроенный к дому двор. Помещение без окон. Хозяева когда-то держали здесь скотину. Темнота сменилась полусветом. Сквозь щели в прохудившейся крыше пробивались тонкие лучи солнца. В ярких, узких полосах плясали пылинки. У дальней стены помещения стояла узкая лавка, на нее и присели. Итак сказал отец. «Ситуация следующая. Жека, поправь, если ошибаюсь. За тридцать лет люди шамана подсели на присутствие его и Ангелины мощнее, чем дикие на наркоту. И теперь без шамана у них началась ломка. Разум, привыкший к тотальному контролю, то есть к тому, что его постоянно поглаживают, поддерживают и направляют, вдруг утратил опору. Наружу вырываются доселе подавляемые эмоции и желания». Необъяснимая тревога переходит в агрессию, растерянность сменяется вспышками бунтарства, а вспышки страхом ответственности, неумением отвечать за свои поступки. Вскипает и выходит на поверхность все то, что шаман нежно и с любовью подавлял в людях 30 лет. Зависть, злость, желание самоутвердиться. У нас так дуреют подростки в период пубертата. Но рядом с нашими детьми всегда есть взрослые люди, готовые помочь. По шее двинуть хмыкнул Джек. Кирилл серьезно кивнул. «В том числе, ты, возможно, удивишься, но в обозначенной ситуации физическое воздействие — одна из форм оказания помощи. А у людей-шамана таких взрослых рядом больше нет. Люди не понимают, что с ними. Боятся того, что происходит, и на пике своих страхов творят новую дичь. А учитывая тот факт, что физически они реально взрослые, то есть сильные, телесно здоровые люди, «Бед могут натворить немало. А в бедах обвинят. Как вы думаете, кого?» «Кого?» — удивилась Эри. «Нас!» — буркнул мрак. «Кого же еще?» «Почему нас?» «Так потому, что пока у них шаман был, все нормально было», — объяснил очевидная Серый. «Ну, то есть, они считают, что нормально. Не в курсе же, что им 30 лет, мозги сношали. А пропал шаман, мыня началась. А шамана увел кто?» «Мы», — ахнула Эри. «Во-во!» — кивнул Серый. — О чем и речь? Джек невесело усмехнулся. — Погодите еще, это пока цветочки. А вот когда они не только драться, да к бабам приставать, а еще и бухать научатся, вот тогда пойдет жара. Если уж на трезвяк так отжигают, с пьяну вовсе беспределить начнут. И что характерно, тоже скажут, будто мы крайние. При шамане не бухали же. Кирилл кивнул. — Вот именно. Поэтому ты вернешься в поселок, И проследишь за тем, чтобы мозги у людей встали на место. Джек гыгыкнул. «Самому-то не смешно? Меня и главным по порядку. Это ж сказать кому не поверят». Кирилл развел руками. «Позволить шаману вернуться мы не можем. Но и бросать людей в таком положении нельзя. Косвенно в их помешательстве и прям виноваты мы. И наш долг — попытаться исправить ситуацию. Шаман-эмпат, вы с тоже». «Надеюсь, у вас получится как-то повлиять на людей. А если не получится, если поймешь, что от вашего вмешательства становится хуже, немедленно уходите. Скрыться ты сумеешь? Тут уж не мне тебя учить». «Жека...» Кирилл вздохнул. «Я понимаю, что ты устал. Изможден не меньше, чем я. Ты ранен, но...» «Да я что, хоть слово вякнул?» Обиделся Джек. «Наоборот. Считаю, все ты правильно разрулил. И шкура подживет, и у вас под ногами мешаться не буду». «А то, что ранен, хреново, конечно, ну так оно же не навсегда!» «Вот поэтому я отправляю с тобой Серого», — сказал Кирилл. Посмотрел на сына, виновато пообещал. «Мы будем очень спешить, но, сам знаешь, путь предстоит не близкий». «А мрак сильнее меня, и толку от него в дороге больше», — сообразил Серый. «Понял, чё, не маленький». И всё же кошки на сердце заскребли. От того, что отец, едва успев встретиться с ним после такой разлуки, снова уходит. Потому что должен. Вот всю дорогу он так, всем кругом должен. Дома так было, а теперь уже каким-то левым мужикам, которые его чуть не убили, задолжал. Всем должен, кроме Серого. Но ну и от того, что выбрал мрак, а не его, тоже было грустно. Умом Серый понимал, что отец поступает правильно, что не может иначе что польза от мрака действительно больше. Но дурацкая детская обида все равно лезла. Эри — менталист, куда более сильный, чем Джек и шаман. По-прежнему виновата, объяснил отец. Возможно, самый сильный из всех существующих. Но физически Эри — слабая, мало приспособленная к жизни вне бункера девочка. А Джек ранен. И в случае опасности кто-то должен их защитить. «Это я-то слабая?» — возмутилась Эри. «Да вы знаете, что я два месяца на лыжах с рюкзаком через лес ехала. А потом еще месяц по горам шла». «Когда не падала», — фыркнул Серый. Эри обиженно надула губы. А Кирилл посмотрел на сына. Снова пообещал. «Мы постараемся вернуться как можно быстрее». Прозвучало до того виновато что Серому стало стыдно за свои мысли. «Да понимаю я все», — сердито буркнул он. «Можешь не уговаривать». И так знаю, что наизнанку вывернешься, лишь бы поскорее вернуться. Я тоже вывернусь, — подал вдруг голос мрак и покраснел.